Вспотев от напряжения, я затаился на дереве и минуты три пытался определить, заинтересовала ли моя возня часовых. Спустя три минуты парочка прошла обратно, даже не удосужившись посмотреть в мою сторону. Я прекрасно рассмотрел их кепки через листу деревьев. Подождав, когда часовые исчезли из поля зрения, я забросил кошку на следующее дерево и уже достаточно ловко, как тренированная макака, переместился на его ствол. Таким образом я преодолел без происшествий и срывов что-то около ста метров и, рассудив, что этого вполне достаточно, спустился на землю. Передвигаясь как танцор-стопист, я удалился от опасной зоны еще метров на тридцать и заметил, что поднимаюсь в гору. Ну что ж, теперь можно и круголя дать, но вряд ли выше есть какие-то хитрые препятствия. Держав в уме очертания периметра лагеря, я быстро пошел по окружности вправо, продираясь через густые кусты. Не очень скоро выбрался на узкую лесную дорогу, две колеи, петлявшие между деревьев. Над одним концом дорога упиралась в шлагбаум, расположенный справа от меня метров 150. Другой же ее конец исчезал за поворотом, буквально в пятнадцати шагах слева от меня. Итак, вот она дорога, по которой духи ездят в хатой и дальше, куда им заблагорассудиться. По этой же дорожке каждый вечер командир полка отправляется черт знает куда, якобы в семью. Так-так. Пройдя по кустикам до поворота, я развернулся к шлагбауму задницей и потрусил по дороге прочь от лагеря. Торопиться было некуда. Соревнование в скорости с УАЗиком командира полка в программу моей боевой подготовки не входило. Через полчаса Вахид покинет территорию полка, а спустя еще минут 15 проедет мимо. Я, так и быть, в это время посижу в кустиках. Но ну, не хочу смущать парней своим странным видом. На сегодня в мои планы входило следующее. Прошвырнуться по этой дорожке до подступов к селу. Забраться куда-нибудь повыше. Хорошо сориентироваться и, оборудовав Лешку, мирно уснуть до утра. Утром я сумею легко отследить, откуда стартует машина командира полка. Направляюсь обратно в лагерь. Засеку это местечко и быстренько пробегусь по утренней прохладе до шлагбаума. Нас везли от центра села до полка минут 40. Пунктуальный Вахит прибывает в полк в 7.00. Следовательно, из села он должен выехать ориентировочно в 6.20. Ну, плюс-минус 5 минут. Следом за ним можно будет выдвигаться и мне». Полагаю, вполне достаточно двух часов, чтобы добежать до лагеря, попрыгать по деревьям и аккуратно просочиться в изолятор. Короче, все тип-топ. Рассуждая подобным образом, я трусцой поднялся на небольшой перевал, миновал его верхнюю точку и резко затормозил, разинув рот от удивления. Внизу распростерся хатой. Я протер глаза и ущипнул себя за щеку. Видение не проходило. Стрелки моих часов фиксировали 19.45. Получалось, что от лагеря до села было всего лишь 20 минут бега трусцой. Пипец, приехали. Совершенно самостоятельно. Пробормотали мои губы и свернулись в трубочку. Ну, совсем как у Теда в моменты наивысшего удивления. Получается, что те, кто вывез нас из села, 40 минут нарочно елозили по горным дорогам, ну, чтобы создать видимость солидного удаления. Полк нагло располагался в пяти минутах езды от села. И поскольку он стоял в седловине, Звукоизоляция была просто великолепная. Именно поэтому я ни разу не слышал характерных шумов сельского быта, хотя ночью, на таком расстоянии, по идее, можно было что-нибудь уловить, особенно собачий лай. Это было неслыханной дерзостью. Подобного прецедента на моей памяти не случалось ни разу. Вот она что! Она же-то, утюж от горы! и закации города долбятся методично по гипотетическим духовским квадратам а кому могло в голову прийти что духи вот они рядышком с селом ой-е-е -е. куда нахрен разведка смотрит каким местом груша околачивает спецназ обидно очень обидно ну ничего господин музаев Теперь все. Теперь рану не понадобится менять маски под осень. Дай бог, у меня только благополучно выбраться отсюда. Приняв право, я пробрался к первым попавшимся кустам, двигаясь на полусогнутых по склону холма. Устроился поудобнее, вооружился биноклем и стал ожидать. С моего наблюдательного пункта... Открывался великолепный обзор. На фоне голубо-дымчатой панорамы могучих гор прекрасно прослеживались следы многочисленных разрывов снарядов, ложившихся километров за 10 от Хатоя к югу. Наши добросовестно лупили по подозрительным квадратам. Наверное, аналитики с глубокомысленным видом дают каждое утро начальнику артиллерии свои выкладки, типа того, что духи обязательно должны быть вот именно в этом квадрате. Зря стараетесь, ребята. Ну ничего, ничего. Всякому овощу свое время. В 20.09 из леса на перевал выскочил УАЗик. Порычал в верхней точке и неторопливо спустился к селу. Далеко он не поехал. Выписав дугу, поближайший к перевалу конечности села, подрулил к обширной усадьбе, расположенной несколько на отшибе, и въехал во двор. — Ой-е-е, -е, вот и ладненько, — удовлетворенно констатировал я, — не надо будет шастать по улицам и смущать соседских собак. Усадьба состояла из двух дворов, разгороженных общим забором. В первой половине, расположенной ближе ко мне, разместился небольшой беленый домик. И навес для машины. Вазик загнали под него. В разделительном заборе имелась дверь, которая вела во второй двор. В нем располагался дом подлиннее и покруче. Этакий добротный кирпичный билдинг с железной крыши, ярко отсвечивавшей, в лучах клонившегося к западу солнца. Из уазика вышли четверо и тут же разделились. Трое направились к маленькому домику, а четвертый вошел в калитку разделительной стены и исчез из поля зрения. — Ну вот и все, Вахит, — пробормотал я. — Вот и накрыли мы твое гнездышко. Интересно, Кто там в теремочке живет? Посидев в кустах еще с полчаса, я ничего интересного не обнаружил. В первом дворе минут пять шастали туда-сюда мужики от машины к столу перед домом и обратно. Затем они уселись за стол, то ли ужинать, то ли еще зачем. Второй двор с моей позиции не просматривался, ну, разве что верхняя треть окон дома. Посчитав мужиков за столом, а их было пятеро, я сделал вывод, что помимо приехавших в усадьбе, постоянно находятся двое сторожей. Из второго двора никто не появлялся. Делать у меня здесь было больше нечего. Выбравшись из кустов, я пробрался за перевал и побежал обратно в лагерь. Благоразумно рассудив, что если в лесу, Будет слишком темно, для высотного перемещения можно с успехом переночевать, привязавшись тросом к дереву. Спустя 25 минут я уже сидел на дубе. Видимость была вполне достаточная, и я примеривался, как получше забросить кошку на следующее дерево. А уже в 21.40 тед с интересом наблюдал как я стираю в умывальнике свой перемазанный в белилах спортивный костюм. Без табурета и одеяла сохранить его в первозданном виде не получилось. Утром следующего дня мы плотно позавтракали, дождались приезда командира полка и мило с ним распрощались, пообещав на страницах будущей книги в самых выгодных тонах выделить его распрекрасный, образцово-показательный мордос, этакую розочку на фоне беспросветного военного дерьма. Распросив, куда мы желаем податься, командир проинструктировал трех парней в гражданке, вооруженных автоматами, и удалился. Зам по снабжению Исмаил дал нам в дорогу трехлитровую банку свежей шашлыка, «Десять лавашей и упаковку баварского пива». «Спасибо, Исмаил!» Растроганно поблагодарил я, а про себя решил. «Когда мы будем штурмовать этот лагерь после обильной артподготовки, надо будет сказать своим бойцам, чтобы не брали Исмаила в плен. Ну зачем такому хорошему человеку мучиться в вонючем подвале фильтра?» Затем трое проинструктированных обраслетелей наши запястья в положение руки за спину, натянули на самый нос вязаные шапочки и усадили на заднее сиденье Лэнда. Покатав, дорогих гостей положено 40 минут по окрестным дорогам, сопровождающие избавили нас от своего присутствия где-то за околицей Хатоя, на дороге, ведущей в Грозный. А на прощание пожелали больше в здешних местах не появляться. Дескать, небезопасно тут. Злые федералы шастают пачками. Сегодня ночью мне придется спать в машине, прозорливо поинтересовался тет, растирая запястья и задумчиво глядя вслед удаляющемуся духовскому вазику. Верно мыслишь, коллега одобрил я хоть его рассуждений. «Однако до ночи еще далеко, и неизвестно, придется ли спать вообще. Может быть, коль скоро потребуют обстоятельства, мы будем всю ночь трястись по горным дорогам. А посему давай-ка покинем эту дыру, замаскируемся где-нибудь в лесочке и отдохнем там как следует».